один герасим не лгал. По всему видно было, что он один понимал в чем дело и не считал нужным скрывать этого и просто жалел из чахшего слабого барина. Он даже раз прямо сказал, когда Иван ильич отсылал его. Все умирать будем, от чего же не потрудиться, сказал он, выражая этим то, что он не тяготится своим трудом именно потому, что неёт его для умирающего человека и надеется,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 Ему сделали вспрыскивание, и он забылся. Когда он очнулся, стало смеркаться, и ему принесли обедать. Он поел с усилием бульона, и опять то же, и опять наступающая ночь. После обеда в семь часов в комнату его вошла просковья Фёдоровна, одетая как на вечер, с толстыми подтянутыми грудями и следами пудры на лице. Она ещё утром напоминала ему о поездке их в театр,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 как он видел для того, чтобы только чтоб спросить, но не для того, чтобы узнать, зная, что и узнавать нечего, и начала говорить то, что ей нужно было, что она ни за что не поехала бы, но ложа взята, и едут Элены, дочи и Петрищев, судебный следователь, жених дочери, и что невозможно их пустить одних. А что ей, так бы приятнее было бы посидеть с ним, только бы он делал без нее по предписанию доктора. Да, и Фёдор Петрович, жених,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 перестал дышать, и весь стал внимания, как будто он прислушивался не к голосу, говорящему звуками, но к голосу души, к ходу мыслей, поднимавшемуся в нем. «Чего тебе нужно?» Было первое ясное, могущее быть выражено словами понятие, которое он услышал. «Что тебе нужно?» «Чего тебе нужно?» — повторил он себе. «Чего?» «Не страдать!» «Жить!» — ответил он. И опять он весь предался вниманию, такому напряженному, что даже боль не развлекала его. «Жить! Как жить?» — спросил голос души. «Да, жить, как я жил прежде. Хорошо, приятно». «Как ты жил прежде? Хорошо, приятно?» — спросил голос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 Далее ещё меньше хорошего, и что дальше, то меньше. Женитьба, так нечаянно, и разочарование, и запах изо рта жены, и чувственность, притворство, и эта мёртвая служба, эти заботы о деньгах, и так год, и два, и десять, и двадцать, и всё то же. Что дальше, то мёртвое. Точно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 Это случилось вечером. На другой день просковья Фёдоровна вошла к мужу, обдумывая, как объявить ему о предложении Фёдора Петровича. Но в эту самую ночь с Иваном Ильичом свершилась новая перемена к худшему. просковья Фёдоровна застала его на том же диване, но в новом положении. Он лежал навзничь, стонал и смотрел перед собою остановившимся взглядом. Она стала говорить о лекарствах.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 услыхал эти слова и повторил их в своей душе. «Кончена смерть», — сказал он себе. «Ее нет больше». Он втянул в себя воздух, остановился на половине вздоха, потянулся и умер.